проходим между сиденьями. «Фольксваген» тронулся с места, а над Славой навис какой-то мордатый детина и спросил, «Ну, куда ехать?» Слава замялся, не зная, что отвечать, но детина пояснил, «Говори, где живешь, быстро!» Слава вновь замялся при одной мысли о том, что эти грубые бандиты осквернят его уютное гнездышко, и ему захотелось плакать. В руках Мордатова блеснула отвертка, которую он нацелил Славе в лицо, и он злобно повторил «Ты что, оглох? Говори, ну!» И поскольку Слава никак не мог выдавить из себя адрес, Мордатый с криком "Получаю!" ударил Славу заточкой в лицо. Слава взвизгнула от ужаса. К счастью, в последний момент Мордата изменил направление удара и отвертка вонзилась в резиновый коврик, покрывавший пол. После этого Слава уже без всяких дополнительных требований назвал свой адрес. «Сядь!» — приказал ему Мордатый. загадай рукав!» Слава выполнял все команды послушно и четко, как автомат. В руке Мардатова появился одноразовый шприц. «Согни руку в локте, продолжал командовать мордатый. «Несколько раз сожми, разожми кулак!» Слава всегда испытывал мистический страх перед наркотиками, не мешавший ему, впрочем, активно участвовать в наркобизнесе. Однако сейчас он был до того морально опустошен и подавлен, что даже перспектива попробовать свой собственный товар не вызвала в нем внутреннего сопротивления. Он послушно подставил под шприц вздушуюся вену на локтевом сгибе и мордатый ловко ввел иглу в его вздутие. Сделал укол, Мардаты спрятал куда-то использованный шприц и выжидательно уставился на пленник. Через минуту Слава ощутил подступающего умиротворение Все огорчения и страхи дня показались ему далекими и несущественными, а его собственное положение вполне безопасным и комфортным. Глаза у него закатились, и он погрузился в странное полузабытие. Он чувствовал тряску от езды, слышал реплики бандитов, знал, что его везут домой. Но ничего не касалось его сознания, погрузившегося в бездумное блаженство. Микроавтобус остановился. Слава почти без посторонней помощи вылез на асфальт и с глуповатой улыбкой проплыл в свой подъезд. А затем в сопровождении боевиков поднялся в квартиру. Там ему позволили улечься на диван, а ничего больше ему и не нужно было. Глава 37. Пацаны расположились в квартире и стали ждать звонка из Душанбе, а сами между тем связались с Коляном. Тот поостерегся сразу приезжать на квартиру где диспетчеру, пока существовала хотя бы ничтожная вероятность того, что кто-то обратил внимание на возвращение Славы домой в обществе нескольких подозрительных субъектов. Потекли однообразные часы ожидания. Ребятишки быстро выпили все запасы спиртного, которые имелись у Славы дома. Со вздохом пришли к выводу, Хорошо, но мало. Однако бежать с добавкой побоялись, поскольку Колян, хорошо знавший своих бойцов, категорически запретил всякие подобные вылазки. Рекс, умевший играть в преферанс, стал учить остальных писать пулю. Занимался этим он исключительно от скуки, Материального стимула у него не было, ибо Колян запретил бригаде играть на деньги, справедливо считая, что это разлагает коллектив. Правда, бойцы плохо слушали Рекса. Во-первых, все они с измальства ненавидели всякую учебу, а во-вторых, одним глазом они смотрели их телевизор,